Глава третья Я хихикнул, покосившись на него, вставшего рядом. — С помпой прибыл жених, и ничего не скажешь. Потом вгляделась во всадника, который, не торопясь, прыгнул с ящера, что-то сказал ему, поглаживая по голове, опущенный вниз с высоты флюгера над самой высокой башней замка. Рослый мужчина с широкими плечами на фоне чешучатого монстра Выглядел таким маленьким, что сердце замерло. Ведь тот может его одной лапой превратить в лепешку, и будет у нас на одного орда меньше. Нет, не надо такого, ведь говорят, что мир держится на согласии пяти ордов, один из которых направляется к нам. Высокий, одетый во все черное, он двигался, как сытый хищник, плавно перетекая из шага в шаг и производя впечатление хозяина всего мира. Черные волосы до плеч лежали так красиво, будто он не летел только что на этой огромной зверюге, а секунду назад встал из кресла, где его прихорашивал цирюльник. Когда мужчина подошел ближе, я заметил в его роскошной шевелюре серебристые нити седины. Странно, но это его довольно молодого ничуть не портило. Напротив прибавляло мрачного баяния грубовато вылепленному лицу с высоким убом, упрямым подбородком прямым большим носом и чувственными губами, которые немного смягчали хищные черты. Жгучий взгляд непроглядно черных глаз остановился на мне, разогнав разом все мысли. Мужчина не стал рассматривать мою фигуру, хотя распахнутое окно в пол предоставляло ему такую возможность. Темный лорд будто нырнул прямиком в душу, проигнорировав внешность. Что он там искал? И нашел ли? Почему-то это казалось очень-очень важным. Весь мир вокруг замер на несколько секунд. Я слышала только свое дыхание и биение сердца, а потом все вернулось на круги своя. Здравствуйте. Бросил гость и представился. Демир Даркрейн. Ни поклона, хотя бы даже чуточку склоненный в знак уважения головы, ни извинений за тот хаос, который он навел своим появлением. Или стоимость вазонов и статуи входит в ту сумму, которая была уплачена за невесту. Мое оцепенение, вызванное эффектным появлением жениха как рукой с него. Прищурившись, я даже не подумала склонить голову перед ним, в то время как все остальные это сделали, и пропела. Добро пожаловать, мой будущий супруг! Позвольте узнать, чем вам помешал тот защитный купол над замком, который вы только что разметали в колочье. Леонел, помолчи. Дядя сколхнулся, как желе на столе, об который кто-то случайно задел и пошел красными пятнами. Значит, желе клубничное. А то он позеленел, метнув полный страха взгляд на гостя. Значит, яблочное. — Благодарю за столь теплый прием, моя будущая жена, — в тон ответил Дарк Рейн, проигнорировав шипение моего перепуганного дяди. — О каком куполе идет речь? Я, вероятно, его даже не заметил. Черные глаза на миг заискрились смешинками. Намекает на то, что наша магия столь слаба, что и обращать внимание на такую ерунду не стоит. Ха, это уже откровенная наглость. Пройдемте внутрь. Жених без церемона взял меня под локоть и увлек в зал, по которому усновали слуги, повторно зажигая задутые сотни свечей. Нам надо познакомиться поближе. Попыталась упираться, но куда там? полетела следом за ним, как фантик на веревочке, привязанный к хвосту кота. Хотя этот гад скорее уж на пантеру огромную похож. Смотрит по сторонам с таким видом, будто все принадлежит ему. Надменный пентарх. «Скажите, уважаемый господин Даркрейн, вам что, больше жениться было ненаком?» Зло осведомилась я, когда он остановился около пирамиды с бокалами, наполненными алернским шипучем. — Почему вы выбрали меня? — Я вас не выбирал, Леона, — ответил он, пожав плечами и взяв один из бокалов. Это сделала судьба. Пригубил, скривился и поставил неугодивший напиток на столик. — Но мне понравил ее выбор. В равнодушных глазах вновь что-то промелькнуло. — Что это значит? — Смутить меня, пусть и не надеется. Напрашивайтесь на комплимент, — колкой изогнул бровь. — Извольте. На первый взгляд вы не кажетесь дурой, имейте нетипичную и тем особо ценную редкую изящную красоту. У вас есть характер. Весьма специфичный на вкус окружающих, но покорная овца в качестве супруги мне быстро наскучила бы. А это сказалось бы на появление наследников.